Явление девятое. Те же и вся дворня, входящая с разных сторон с фонарями. Сцена освещается от огней этих фонарей. Дворня каждый спрашивает другого: Нашёл фантазию? Нашёл хвантазию? Где конифузия? Не нашёл фантазии, хвантазии не видал, конифузии нет. Увидев женихов, вся дворня отходит на задний план сцены, Где останавливаешься, остаётся там всё время освещает сцену фонарями. Разорваки костальным женихам. Слышите, господа, фантазии не нашли. Стало быть, мы можем надеяться, победа за нами. Все женихи, победа, победа, моски не нашли. Поют хором на голос Рля Трампетти Гоерьера. Триумф, триумф, триумф, триумф, гоп, гоп, гоп, аилули. Собаки, собаки, собаки не нашли. Собаки, собаки, собаки не нашли. Не нашли, не нашли, не нашли, не нашли, не нашли, не нашли. Айлюли.